Глава 21. Крошечные проникающие ранки от каждой капли, отсевшей на тело. Бежим, Аруя! Бежим! Финик молниеносно приходит в себя и вскакивает, готовый сразиться с противником. А увидев стену тумана, забрасывает на спину спящую Мерс и бросается в джунгли. Пит поднимается быстро, но плохо соображает. Схватив его за руку, я устремляюсь вслед за адером что, что такое?» — недоуменно бормочет напарник. «Туман ядовитый. Это какой-то газ. Скорее, Пит!» — поторапливаю я. Все-таки тот удар током не прошел для него даром. Как не отпирайся. Пит еле волочит ноги, гораздо медленнее обычного. И если я то и дело покачиваюсь, наткнувшись на спутанные лианы, и мелкую порозль. Он вообще спотыкается на каждом шагу. Оборачиваясь, Мгла надвигается ровной стеной, протянувшись в обе стороны, насколько хватает глаз. Ужас пронзает меня, словно ток. Первый порыв убежать, спасать свою шкуру и бросить товарища. Это так просто унести ноги, забраться на дерево повыше линии тумана, который начинает рассеиваться в футах сорока над землей. Да, так я и поступила в прошлом сезоне, когда появились переродки. Удрала, а пропита вспомнила уже взобравшись на руки изобилия. Но в этот раз нужно усмирить свой страх, засунуть его подальше и оставаться рядом с напарником. Мое выживание больше не цель. Главное пит. Представляю, сколько глаз впилось в голубые экраны. Зрители в дистриктах напряженно ждут, убегуя, как хочется Капитолию, или не сдамся. Крепко сплетаю наши с ним пальцы, следи за мной, иди по моим шагам. Это помогает, мы движемся немного быстрее. Правда, не можем позволить себе передышку, а между тем беловатая мгла уже лежит наши пятки и словно плюется нам вслед. Капельки прожигают кожу, но вовсе не как огонь. Боль гораздо сильнее и ярче, химикалии впитываются в плоть, И начинают буравить кожу слой за слоем. Комбинезоны от них совершенно не защищают. С таким же успехом нас могли завернуть в оберточную бумагу. Финик, покрывший уже приличное расстояние, остановился, как только понял, что мы в затруднении. Но чем тут поможешь? Не драться же! Выбор один – бежать. Он подбадривает нас криками, и мы вслепую движемся на голос. Зацепив искусственной ногой узел из ползучих растений, Пит падает прежде, чем я успеваю его подхватить. Помогаю ему подняться и вдруг замечаю нечто немного ужаснее болячек или ожогов. Левая половина его лица как-то странно обвисла. Точно все мышцы вокруг отказали разом. Века почти закрывает глаз. Уголок рта изогнулся вниз под необычным углом. Пит, начинаю я. И тут по руке пробегает судорога. Значит, отрава не просто жалит кожу. Настоящая мишень — нервные окончания. Пронзенная новым страхом, я дергаю Пита за собой. И он, конечно же, спотыкается. К тому времени, как удается поднять его на ноги, мои руки начинают безудержно корчиться. Передние щупальца мглы уже обхватили нас, Основная масса белеет на расстояние ярда. Мой напарник еще пытается идти, но с его ногами творится что-то не то. Они дергаются, словно у куклы-марионетки. Вдруг его увлекает вперед какая-то сила. Оказывается, Финник вернулся, чтобы вытащить Пита. Спешу подставить еще здоровое плечо, а сама из последних сил поспеваю за стремительным шагом Адейра. Обогнав туман, ярдов на десять. Финник останавливается. Так не пойдет. Придется его понести. Возьмешь, Мэкс? Да, бодро бросаю я, а сердце уходит в пятки. Ясное дело, старуха весит 70 футов. Не больше. Но я ведь не гигант. Хотя раньше приходилось таскать грузы и потяжелее. Только бы руки так не тряслись. Приседаю. Мэкс забирается мне на закорке, как прежде к Финнику. Медленно распрямляю ноги, колени пока не дрожат. Может, исправлюсь. Адер уже взвалил Пита на спину, бежит впереди, разрывая лианы, а я по его следам. Туман все наступает, медленно и беззвучно, ровной стеной. Если не считать цепких щупалец, инстинкты кричат мне, от него надо уходить напрямую. Но Финник, оказывается, мчится по склону под особым углом. По направлению к воде окружающие руки забили. Точно, вода. Проносится у меня в голове. Ядовитые капли все глубже проникают под кожу. Теперь я даже рада, что не убила Адейра. Без него мне бы Пита не вытащить. Хорошо, когда кто-то играет на своей стороне. Хотя это и ненадолго. макс вовсе не виновата, что я начинаю падать. Она и хотела бы превратиться в пушинку, но не умеет. А мои силы не беспредельны, особенно теперь, когда отнимается правая нога. Если первые два раза мне как-то удается подняться, то на третий она вообще отказывает, и старуха летит на землю. Да и я качусь кубарем, вслед за ней попутно цепляя за стволы и лианы. Финник в тот же миг возвращается вместе с питом. — Не получится, — говорю я. — Можешь взять обоих. — Идите вперед, я догоню. Весьма сомнительное обещание, однако я произношу его со всей твердостью, на какую способность. В лунном сиянии глаза Адейра отсвечивают зеленым. Я очень ясно их вижу. Они странно мерцают, как у кота, наверное, из-за набежавших слез. Нет, отвечает он, я не могу взять обоих. У меня отказали руки. В самом деле они беспомощно дергаются во все стороны. Ладони пусты. Из двух трезубцев уцелел лишь один, и тот у Пита. Мэкс, прости, я не справлюсь. Дальше происходит нечто настолько невероятное и безумное, что я даже не успеваю вмешаться. Старуха рывком поднимается, целует финика в губы и нетвердым шагом уходит в туман. Тело ее содрогается в жутких конвульсиях, точно в танце, а потом она падает. Хочется закричать, но горло в огне. Делаю бессмысленный шаг навстречу туману, и тут грохот пушки провозглашает Мэкс ушла навсегда ее сердце остановилось финник хрипло зову я но он уже отвернулся от страшного зрелища и возобновил отступление волоча ногу вреду за ним что еще остается время и место утрачивают свой смысл похоже туман проник даже в мысли все кажется сплошь нереальным Сокровенная, почти животная жажда жизни толкает меня вперед, вслед за товарищами, хотя и так уже очевидно, я умираю. Только по частям, а не как старуха целиком, вся сразу. Это-то мне известно, или я просто думаю, что известно. Полный бред. На бронзовых волосах Адейра играют лунные блики. Продолжаю следовать за ним, хотя моя нога... Превратилась в бесчувственную деревяшку, а кожу пронзают обжигающие уколы. Ну вот финник падает вместе с питом, а я, словно заведенная, никак не могу остановиться. В конце концов спотыкаюсь об их распростертые тела и падаю сверху. Значит, вот как, где и когда мы все умрем, проносится в голове. Но мысль эта кажется отвлеченной и не пугает, по крайней мере, по сравнению с болью, терзающей меня прямо сейчас. Адея громко стонет, и я заставляю себя сползти. Теперь я отчетливо вижу стену тумана, принявшего жемчужно белесый оттенок. То ли лунный свет обманывает мои глаза, то ли мгла начинает преображаться. Да, она быстро густеет, будто наткнулась на прозрачную стену. Прищуриваюсь, в самом деле щупалец больше нет, и вообще никакого продвижения вперед. Как и прочие ужасы, Виденные мной на арене, туман достиг положенного ему предела. Или же распорядители передумали нас пока убивать. Он остановился, хочу сказать я, но из-за рта вырывается лишь хриплое карпанье. Он остановился. Видимо, со второго раза выходит немного понятнее, потому что фини кипит, тут же оборачивается Велесая пелена поднимается к небесам, словно ее высасывают невидимым пылесосом и вскоре от нее не остается ни клочка. Пит скатывается с финника, и тот поворачивается на спину. Мы переводим дыхание лежа, подергиваясь в сетях отравы, опутавших и тела, и мысли. Проходит несколько минут. Пит неопределенно тычет пальцем вверх. Апс, яны, подняв глаза, обнаруживаю парочку. Да, наверное, обезьяны. Живьем я их не встречала, и в наших лесах такая добыча не водится. Скорее, я видела на картинке или во время одного из прошлых сезонов «Голодных игр». Но при виде странных зверьков мне приходит на ум то же самое слово. Шкура у них оранжевая, а может и нет, издалека не понятно. Рост до пупка взрослому человеку. Наверное, обезьяны – это хороший знак, они бы не стали слоняться поблизости, Будь воздух отравлен. Какое-то время мы, люди и животные, молча рассматриваем друг друга. Потом Пит с усилием поднимается на колени и принимается отползать вниз по склону. Мы все ползем, потому что ходить после этой ночи кажется недостижимой роскошью, как, например, летать. Наконец зелень уступает место узкому песчаному пляжу, и теплые волны вокруг рога изобилия лижут наши лица. Я отдергиваюсь, точно коснулась открытого пламени. Сыпать соль на раны. Впервые до меня доходит полный смысл этого выражения. Язвы и раньше ныли, а теперь боль вспыхивает с новой силой, и я едва не теряю сознание. Впрочем, появляется и другое чувство, словно что-то ее вытягивает. Пробы ради опускаю в воду ладонь. Мучительно, но терпимо. Сквозь лазурные волны видно, как из болячек на коже Вытекает жижа молочного цвета. Вместе с ней растворяется боль. Отстегиваю свой пояс и снимаю комбинезон, превратившийся в продырявленные лохмотья. Удивительно, что белье и обувь не пострадали. Понемногу с осторожностью, опуская воду конечности, вымываю отраву из ран. Пит следует моему примеру. Афинник, только-только притронувшись к воде, пятится прочь, и ложиться ничком на песке, не желая или не в силах принять очищение. Хуже всего приходится, когда я открываю глаза под водой, тяну ее в ноздри, высмаркиваю наружу и даже несколько раз полощу горло. Зато теперь я в достаточно хорошей форме, чтобы заняться финником. А не менее в ноге проходит, правда по рукам еще пробегают судороги. Адейра не дотащит до воды. Он раньше умрет от боли. Зачерпываю воду горстями, поливаю его крепко сжатые кулаки. Яд выходит в воздух тоненькими клубками белесой мглы, от которых мне хватает ума держаться как можно дальше. Питу стало немного легче, и он спешит мне на помощь. Во-первых, разрезает костюм на финнике, а во-вторых, находит пару глубоких ракушек, что куда лучше наших горстей для начала мы отливаем водой ладони они пострадали сильнее всего бледный туман так и валит клубами но финник даже не замечает он продолжает лежать закрыв глаза и время от времени постанывает и вдруг я оглядываюсь начиная понимать всю опасность нашего положения луна слишком яркая чтобы надежно спрятаться от врагов под покровом ночи. Нам еще повезло, что никто до сих пор не напал. Конечно, мы бы заметили противника издалека, но если явятся сразу четверо профи, сила будет на их стороне. А эти громкие стенания скоро выдадут нас головой. Надо его окунуть, шепчу я. Пит в ком указывает на ноги. Мы берем по одной, разворачиваем Адера на 180 градусов, и принимаемся окунать в соленую воду по несколько дюймов плоти за раз. Сначала лодыжки, выжидаем пару минут, до середины икр, ждем, потом колени. Над кожей вьются струи тумана, финник охает. Продолжаем очищать его тело от яда, один небольшой участок за другим. Заодно выясняется, что чем больше времени я провожу в воде, тем прекраснее себя чувствую. Улучшается не только состояние кожи, мозг и мышцы тоже становятся заметно послушнее. У Пита разглаживается лицо, обвисшее веко вновь поднимается, как и уголок рта. Между тем финик начинает оживать. Глаза открываются и осмысленно смотрят на нас. Я кладу его голову себе на колени. И мы вымачиваем парня еще минут десять, пока из шеи выходит накопившаяся отрава. Когда Адер самостоятельно поднимает над водой руки, мы с Питом обмениваемся улыбками. «Осталась твоя голова, Финник. Это противнее всего, но если вытерпишь, потом будет легче», – произносит мой напарник. С нашей помощью Адер погружается и, вцепившись в наши ладони, прочищает глаза, рот, ноздри. Говорить пока не может, видно горло еще саднит. — Попробую сходить за питьем, — говорю я, нащупав на поясе выводную трубку, привязанную лианой. — Давай сначала я просверлю дырку, — предлагает Пит. — А ты останься с ним. Ты же у нас целительница. — Неудачная шутка, — думаю я. Однако молчу, заботы так предостаточно. Финику почему-то досталось больше всех. То ли он просто крупнее нас, то ли напрягался за четверых. А если еще и вспомнить о Мэкс, Я до сих пор не могу понять, что произошло. Парень оставил ее, чтобы вытащить Пита. Зачем? А старуха не только не возразила, не задумываясь, побежала навстречу смерти. Может, от того, что ее дни в любом случае сочтены? Или этим двоим показалось, что Финнику будет легче выиграть при таких союзниках, как мы? Однако задавать вопросы не время. Стоит взглянуть на измученное лицо Адейра, чтобы это понять. И я решаю заняться собой. Извлекаю из лохмотьев комбинезона брошку с пересмешницей, прикалываю на бретельку, застегиваю спасательный пояс. Он выглядит совершенно как новенький. Должно быть, кислота непроницаем. Плавать можно и без него, но брут отбивал им стрелы, а лишняя защита не помешает. Распутываю волосы, заметно поредевшие после отравленного тумана, и старательно расчесав их пальцами, вновь заплетаю то, что осталось. Пит обнаружил подходящее дерево в десяти ярдах над песчаной полоской. Его плохо видно, зато звук ножа, скребущего ствол, слышен очень отчетливо. Интересно, что стало с Шилом? Уронила его старуха или унесла с собой в туман? Полезная вещица была захожу поглубже на мелководье чтобы попеременно поплавать на спине и на животе финник преображается на глазах медленно начинает шевелиться словно проверяет силы и вот уже плывет но не так ритмично и ровно как это делаю я он скорее похож на морское животное очнувшееся от спячки погружается и выныривает, пускает струю изо рта кружится и уходит вниз стопором. Так что мне даже со стороны становится дурно смотреть. А потом, когда я уже думаю, что он утонул, над волнами показывается мокрая голова. «Не надо так делать», – сдрогнув от неожиданности, говорю я. «Как? Нырять или наоборот выныривать?» «И то, и другое. То есть ни того, ни другого. Ничего не надо. Отмокай и будь паинькой». А если уж ты полон сил, пойдем и поможем Питу. Как только мы приближаемся к джунглям, я сразу же чувствую перемену. Сказываются годы лесной охоты, а может восстановленное ухо и впрямь лучше слышит благодаря капиталистским хирургам. Только я вдруг ощущаю большое скопление живых существ над нашими головами. Им даже не нужно визжать или вскрикивать. Достаточно ровного дыхания – которая вырывается из множества ртов. Трогаю Финника за руку, и он поднимает взгляд. Не представляю себе, как все они могли подобраться к нам, сохраняя мертвую тишину. Хотя почему сохраняя? Мы были слишком заняты исцелением собственных ран. За это время могло произойти что угодно. Не пять и не десять, а многие дюжины обезьян повисли на ветвях и лианах. Первая парочка, встреченная нами за краем тумана, напоминала приветственный комитет, а это скорее грозная армия. Финник поудобнее перехватывает свой трезубец. Я заряжаю лук сразу парой стрел и как можно спокойнее окликаю. «Пит, мне тут нужна твоя помощь. Сейчас, минуточку, я почти закончу», отзывается он, копошась у дерева. «Ну вот, принесла трубку». «Да, но мы кое-что нашли, на что тебе стоило бы взглянуть», — продолжаю я сдержанным голосом. «Подойди к нам, только осторожнее, чтобы не спугнуть». Не нужно ему раньше времени замечать обезьян или даже прямо смотреть на них. Вдруг эти твари примут обычный взгляд за сигнал враждебности. Пит поворачивается к нам, отдуваясь после работы. Мой тон его настораживает. «Ладно», — небрежно бросает он, — и движется в нашу сторону. Стараясь, конечно, топать потише, хотя и с двумя здоровыми ногами у него это плохо получалось. Впрочем, главное, Пит идет, обезьяны не шевелятся. Когда до нас остается каких-то пять ярдов, он ощущает подвох и буквально на миг поднимает глаза. Слышится оглушительный визг, и его накрывает подвижная рыжая масса. Никогда не видела, чтобы звери так быстро перемещались. Можно подумать, лианы нарочно смазали маслом. Обезьяны скользят по ним, покрывая прыжками гигантские расстояния. Ощетинив загривки, оскалив клыки, выпуская когти, как выкидные лезвия. Мне мало известно про обезьян, однако в естественных условиях животные держатся по-другому. Переродки. Выдыхаю я, и мы с финником бросаемся в заросли. Стрелы нужно беречь, ни одной мимо цели. Так я и делаю при зловещем свете луны. Цели то в глаз, то в сердце, то в шею. Твари падают одна за другой. Что не выстрел, то смерть. Но и этого мало. Финник насаживает обезьяны на трезубец и тут же отбрасывает их прочь, словно пойманную рыбу. пит отбивается от врагов ножом. Мне в ноги, а то и пониже спины, вцепляются когти. Но, к счастью, нападавших кто-то снимает, становится невыносимо душно. В воздухе все сильнее пахнет раздавленными растениями, пролитой кровью и потными шкурами. Мы трое становимся, повернувшись друг к другу спинами. И вот, потянувшись до новой стрелой, я хватаю пальцами пустоту. Внутри словно все обрывается, минутку, ведь у Пита второй колчан. Ему стрелы все равно не нужны, он дерется ножом. Пытаюсь последовать его примеру, но переродки гораздо быстрее меня. Они наскакивают и отпрыгивают обратно так стремительно, что я не успеваю отвечать на удары. Пит, стрелы, вырывается у меня. Он поворачивается, тянется за спину, и тут происходит ужасное. Я вижу, как из джунглей к нему бросается обезьяна. Выстрелить не могу, потому что нечем. Финни как раз вонзил свой трезубец в очередную жертву. Вытащить не успеет. Пит возится с колчаном, не сумеет отбиться. Шеверяю животное собственный нож, переродок делает кувырок и, увернувшись от лезвия, продолжает наступать. Обезоруженной и беспомощной мне остается только одно. Бросаюсь к напарнику, чтобы свалить его на землю, закрыть своим телом, хотя в душе уже понимаю поздно. А вот она успевает. Появляется словно из ниоткуда, прямо из воздуха, и через миг, пошатываясь, уже стоит перед питом. На теле кровь. Из раскрытого рта вылетает пронзительный виск. Расширенные зрачки напоминают черные дыры. Морфлингистка из дистрикта номер 6 раскидывает костлявые руки, будто желает обнять переродка, и клыки впиваются... Прямо ей в грудь.